Притык в притык батюшка снова подхватил народ. Вот это ихние покосы, а это к наш. На нашем одни девки с молодыми бабами рабили, да на придачу старики. А парни-то, да, середовичи, будто одурели, все в бунт, в мутьню ударились. Кои в твою армию вступили, кои по уезду разбрелись помещиков изнечтожать. «Изничтожать, изничтожать, лиходея в бар, согласуемо царского твоего милости веления!» — шумел народ. «И вот слушай, царь-государь!» Клюнув ястребиным носом, громко сказал старик и покосился на только что приведенного людьми гладкого монаха, стоявшего по воду. И как заря вечерней потухла, да стало падать суwidetildeй бабы с девками домой пошли глянь поглять за ними краснорожие монахи бросились женщины от ни ходу ходу монахи за ними дуй не стой мы кричим бабы девки лугом бегите луговины А они, глупые, к кустарнику несутся. Они к кустарнику, монахи, за ними, как кони взлягивают, гогочут. — Догнали? — нетерпеливо спросил Пугачев, пряча в усах улыбку. — Нет, что ты, батюшка? — отмахиваясь руками в один голос, откликнулась толпа. — Наши молодайки на ногу скорые, а девки того шустрей. Убегли, убегли, отец. Все до одной убегли, да их на конях надо догонять. Царь-государь, — опять заговорил старик с ястребиным носом, — положи запрет монахам, чтобы на передки не забежали наших жинок-то. Вот он, царь-государь, перед тобой, этот самый игумен того монастыря. Его монахи-то охальничали, его!» И старик строптиво взмахнул в сторону смиренно стоявшего гладкого игумена. «Отвечай, отец Ермила, чего молчишь?» «Не мои монахи!» — потряс головой игумен, охватив руками тугой живот и устремив к потолку хитрые масляные глазки. У него загорелые и пышные щёки, между ними задорно торчит красный носик пуговкой. На скулах и подбородке редненькая, словно выщепанная, тёмная бородёнка. Как так, не твои, зашумели крестьяне, двигаясь на игумена. Так чьи же? Не мои монахи. Но стал бы твои? Отец архимандрит твоего монастыря Нет, братия, возразил отец Александр. Мы посылаем на покой монахов богобоязненных и годами преклонных, а молодые трудники в лесу дрова заготовляют. Не мои монахи, гулко бросал игумен, будто топором рубил. Ха, хорошенькое дело, возмутились мужики. Мы свои глазно видели твои Не мои монахи вновь затряс брыластыми щеками игумен. Но вот, заладил как филин на дубу: "Не мои да не мои", осердился Пугачёв. И все старики со злобой уставились на отца Ермилу. "Твоё царское величество", начал упрямо игумен, и лицо его тоже стало злым и дерзким. "Я правду говорю, не мои монахи я знаю своих мои бабс девками все непременно догнали бы как пить дать догнали бы а это не мои и отец игумин выхватив платок порывисто оттёр им вспотевший загривок и лицо первым прыснул в горсть смешливый иван александрович творогов а вслед за ним и всем прочим стало весело Даже улыбнулся архимандрит Александр, и похихикивали в шляпёнки пришедшие с жалобой старики. Лишь один отец Ермил, столь ретиво вступившийся за честь своих монахов, с видом победителя щурил на всех хитренькие глазки. Старик с истребиным носом, кланяясь Пугачёву, молвил: "Заступись за нас, сырых батюшка". Дела это несуразные, путанные, ведь ежели б монахи вас стариков ловили, а то ваших девок с бабами. Ну так и женщины с жалобой должны были прийти, а не вы, люди старые. Может статься, девки-то сказали бы. Надёжа, государь, вздрючь монахов, что нагнать нас не смогли. Снова все заулыбались. На этот раз улыбнулся отец Ермил. Крестьяне разошлись, стали собираться по дому и гости. Явился Перфелиев, тихо сказал Пугачёву: "На Воеводском дворе твоё величество всё готово, крестьянство ждёт, помещиков и прочих приведено с полсотни". Пугачёв и гости поблагодарили отца Александра за угощение, направились к выходу. Архимандрит, радуясь за спасение монастыря и своей жизни, приказал проводить гостей трезвоном во все колокола. На дворе воеводы города Саранска, как и в Аллатыре, были произведены казни. А на следующее утро, 28 июля, Пугачев двинулся походом к Пензе. Между тем, полковник Михельсон сказал, Выступив из Казани, встретил в пути графа Мелина и приказал ему выступать на курмышь к Симбирску для преследования самозванца. А сам 25 июля пришёл в селение Сундырь, вблизи которого несколько дней тому назад Пугачёв переправлялся на правый берег Волги. Он не имел точных сведений о том, куда делся самозванец. Посылаемые им гонцы пропадали без вести, назад не возвращались. В Сундыри он узнал, что Пугачёв направился в сторону Алатыря. Однако Михельсон не поверил, будто самозванец пошёл на юг. Это он делает маску, чтобы обмануть нас. Я уверен, что злодей бросится к Москве, говорил он своим офицерам. И наша наипервейшая задача оберегать пути к первопрестольной. Графу Мелину, догонявшему быстрых Пугачёвцев, приходилось идти форсированным маршем, граждан до сил. По всему моему пути я нашёл до 30 человек повешенных и по деревням почти никаких жителей. Какое это наказание Божие, которое я вижу. Господа, дворяне по дорогам, которые повешен, у которого голова отрублена. Граф Мелин горел чувством жестокой мстительности. Вступив в латырь, он распорядился вывести с тюрьмы пойманных мятежников и переколоть их, что и было исполнено. А в Саранске он несколько человек застёг плетьми. постапам ещё не пошёл и михельсон в начале своей деятельности осмотрительный к пленным бунтарям михельсон с течением времени всё больше и больше ожесточался он стал применять к своим жертвам кровавую расправу ибо по его мнению сие производит в сих варварах великий страх так в селе починка Саранского уезда в восставшими крестьянами был захвачен конский казённый завод. Михельсон разогнал злодейскую толпу, из пойманных крестьян троих повесил, остальным распорядился урезать по одному уху. Его страшила сила и крепость народного восстания. Он доносил о крестности сдешнее генерально в возмущение. И всякий старается из здешних богомерзких обывателей брать друг у друга своими варварскими поступками».